Весь наличный состав курсантов-старшекурсников направьте в 10-й подсектор Стоктона, в мое распоряжение. Вооружите их пистолетами и усыпляющими гранатами. — Слушаюсь, сэр. К плечу Дэвидсона склонился клерк и что-то прошептало ему на ухо. — Сэр, — сказал Дэвидсон, — с вами хочет переговорить губернатор. — У меня нет времени, у вас, кстати, тоже. Кто ваш заместитель? Вы за ним посылали? — Хаббард, он уже здесь.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 Он не сопротивлялся, хотя и был вооружён, и происшествие не стоило бы внимания, если бы у техника не обнаружили потайной микрофон. Этот миниатюрный приборчик закреплялся у рту, и поскольку был нечувствителен к посторонним шумам, позволял говорить среди самого ужасного грохота. Техника уже задержали, когда подоспел Гинс. Он ухватил резиновый нагубник прибора и так сильно за него дёрнул, что послышался хруст зубов.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 крикнул он курсанту-капитану, и слова его гулким эхом отозвались в неестественной тишине. Откинулась дверца патрульной машины, и Гейнс поспешил туда. "Шеф, позвал из машины связист, вас к экрану". Узнав Гейнса, девушка на экране сразу же уступила место Дэвисону. "Шеф, сказал он, с вами хочет говорить Ван Клик. Кто остановил дорогу?" "Он. Какие ещё происшествия?" "Никаких.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 пустой экран. Проведите меня к Ванклику. Охранник неохотя убрал пистолет, упиравшийся Гейнсу в рёбра, и кивком головы велел ему первым идти наверх. Гейнс вылез из машины и пошёл, как ему велели. Ванклик обосновался не в административном корпусе, а на самом посту управления сектором. Его окружали с полдюжины вооружённых мятежников. Добрый вечер, директор Ванклик.